Еще один переезд. Они уже собирались спуститься в фойе, как к ним постучали. Это явилось с прощальным визитом эстонская автобусная делегация. Командир подробно рассказал о проведенных днях. Потом мы встретились с журналистом таким-то и таким-то. И рассказали им то-то и то-то. Затем мы увиделись с советником, таким-то и таким-то, и побеседовали с ним о том-то и о том-то. Они распространили 352 листовки. Большое шоу, учитывая местные условия, пришлось отменить». «Жаль», — сказал командир с упреком в голосе, — «если бы вы подставили нам свое плечо, мы бы сделали большой шаг к возвращению Эстонии в сердца европейцев. А так мы все выступили ниже своих возможностей». Они ходили в китайский магазин. Фабиан с ужасом смотрел на часы. Стрелки приближались к двенадцати. «Сейчас наступит чек-аут». «Если бы они остались и еще на 15 минут, начали бы тикать новые сутки». Рудольфа соглашался со всеми утверждениями командира, чтобы поскорее отвязаться от всей компании. «Мой опыт подсказывает, что всегда и все можно организовать лучше», — дипломатически сказал он. «Они вытащили свой багаж в фойе» партье спросил, не вызвать ли такси. «Разумеется», — ответил Рудольф, который решил достойно покинуть гостиницу и ослепительно улыбнулся. «Даже два? Ведь нас так много!» Фабиан испугался. Андерсон презрительно замолчал, Экопс задумался. «Такси поданы, сеньоры!» — известил партье вскоре и подскочил к самому большому чемодану. За это шеф что-то сунул ему в руку. Когда они отъехали примерно на сто метров и завернули за угол, Рудольфа схватился за голову и сказал таксисту, что они немедленно должны выйти, дескать, что-то у них случилось. Таксист недоуменно пожал плечами. Мы не можем себе позволить дорогую поездку, произнес Рудольфа назидательно, когда они стояли на тротуаре возле груды чемоданов. Кроме того, я изучил карту. Эта гостиница всего в двух километрах отсюда. Орвел, наступил твой звездный час. Но ведь и у Орвела было всего две руки, так что и другим пришлось тащить чемоданы. Они были тяжелые потому что шеф велел доставить домой разные документы и прочий бумажный материал, который в разных учреждениях щедро раздавали. Мы должны их проработать и принять за образец. Наши чиновники должны знать, как дела делаются и как функционирует образцовая западная бюрократия, сказал он. Кроме того, в чемоданах остались калевипоиги и линды, которые раздать они не успели, а выбросить не решились. Чемодан Фабиана был очень высокий, и тащить его было неудобно, но поскольку он был на колесиках, то Фабиан его катил. Тротуар был не асфальтирован, а покрыт мелкой плиткой, поэтому чемодан дребезжал, как гремучая змея. Сидевший на обочине нищий насмешливо их разглядывал. Чистильщик сапог, прервав свою работу, посмотрел на них и задумчиво закурил. Сидящий перед ним клиент тоже закурил. Они обменялись репликами, еще раз на них взглянули, сказали что-то еще, закивали и расхохотались».